Глава 17 Утром меня разбудило тихое позвякивание, я приоткрыла глаза и увидела мопсиху Фиру, которая пристроилась около моего плеча. Поняв, что я проснулась, собачка села, и мне стало очевидно, что ее шею вместо привычного ошейника с медальоном обвивает полоска кожи с многочисленными маленькими бубенчиками. Я надела халаты и поспешила на кухню. А Роза Леопольдовна, тихо напивая себе под нос, помешивала геркулесовую кашу, предназначенную кисе на завтрак. «Что вы надели на фиру?» — спросила я. Краузе вздрогнула, взвизгнула и выронила из руки вилку. Я наклонилась, подняла ее и положила на мойку со словами. Думаю, ложкой мешать все же удобнее. «Вы меня испугали», — выдохнула Роза Леопольдовна. Прямо сердце остановилось, чуть не умерла от страха, дышать перестала. Я удивилась, с чего бы Краузе так пугаться. Ну да, подошла я тихо. Так ведь я никогда не топаю. И ранее няня не отличалась боязливостью, но я не стала изумляться вслух, а повторила вопрос. «Что вы надели на фиру?» Краузе с шумом вздохнула. «Не узнали?» Это часть маскарадного костюма Орликина, который Егор на Новый год надевал. У него был пояс с бубенцами. Мирону понадобился кусок кожи, он порылся в чулане и надел нам у психу новый ремешок. Ага, а зачем Мирону собачий ошейник? Допытывалась я. Ремонт, загадочно ответила Краузе, вытащила из ящика нож и начала методично помешивать им кашу. Ложки тоже понадобились мастеру? Догадалась я. Временно, поспешила объяснить няне, прикрывая кастрюльку десертной тарелкой. «Всего на пару часов». «Значит, крышка все еще заменяет рычаг смесителя», — Пробормотала я. «Вы не забудете купить хлеб и молоко?» — ловко переехала на другую тему Роза Леопольдовна. «Отведу кису в садик и принесу продукты», — пообещала я. Затем подошла к кофемашине, увидела, что на ней сверху лежит одна из гантелей Макса, и, воскликнув, но как только она сюда попала, сняла железку. В ту же секунду аппарат зашипел, заиграл разноцветными огоньками, из двух носиков полилась жидкость интенсивно голубого цвета и повалил пар. «С ума сойти!» — закричала я. «Что ваш Мирон сотворил с кофеваркой? Мне так хотелось капучино!» Няня живо выхватила у меня гантель и вернула ее на прежнее место. Машинка икнула, чихнула, вздрогнула, Перестала шипеть и изображать новогоднюю елку. Из кранов потекло нечто тягучее и красное. «Чуть промахнулась», — прошептала Крауза и поправила гантель. «Надо немного левее. Давайте чашечку». «Не собираюсь пробовать сей странный напиток», — возразила я. «Чем ваш креативный Мирон заменил кофейные зерна? Содержимом туалетного утенка? Ополаскивателем для белья?» Няня замахала руками. Упаси Господь, он же не сумасшедший. В контейнер засыпан самый лучший эфиопский кофе. Просто после того, как мастер вытащил из машинки, эм, забыла, как называется, такую пимпочку никелированную, она начала варить еще и кисель. Что? Попятилась я. Роза Польдовна, я никогда не ругаю тех, кто помогает мне по хозяйству. Ни разу не отчитала домработницу Анжелу а следовало бы, — перебила няня и тут же наябедничала. Анжела — убийца кашемировых свитеров. Она их так стирать ухитряется, что вещи потом лишь мопсихи-муси в пору. Верно, — вздохнула я. Но Анже это не из вредности или желание досадить хозяевам делает. Сама очень расстраивается, когда очередной пуловер становится частью собачьего гардероба, и потом мопсихам нужны зимние вещи, Кстати, у Анжелы эти казусы давно не происходят, и портила она лишь старые свитера. А вот кофемашинка новая еще трех месяцев не проработала, стоила очень дорого, и класть в нее ягоды и фрукты нельзя. Если Мирон решил использовать аппарат в качестве соковыжималки, которая потребовалась ему для ремонта ракеты, на которую он собрался лететь на Луну, то... «Нет-нет», — зачистила няня, — «кофеварка сама». Мы с Мироном даже не прикасались ни к клубнике, ни к черной смородине, да и не сезон еще для них. Удивительный эффект получился. Если слева на машинке лежит гиря, то варится ягодный напиток двух сортов. А стоит чуть правее утяжелитель поместить, получается кофе. Вот смотрите. Роза чуть толкнула гантели, быстро подставила чашку. Из носиков полились коричневые струи. Няня подождала, пока чашка заполнится, и подала ее мне. «Попробуйте, получается намного лучше, чем раньше». Я осторожно пригубила напиток, затем осушила чашечку. «Ага, понравилось!» — ликовала Краузы. «А теперь киселек!» — Роза Леопольдовна подвинула гантель влево, и в подсунутый ею стакан потекло нечто розово-синее. «Не хочу!» — отказалась я. «Один глоточек!» — принялась упрашивать Краузы. Кляня свою глупую сговорчивость, я лизнула странную жидкость и поразилась. «Ягодный щербет? Похоже, клубнично-сливовый». «А вы не верили!» — засмеялась Краузе. «Честное слово, машинка, сама это готовит!» Мне надоело слушать глупости. «Роза Леопольдовна, когда я вернусь из магазина с продуктами, в квартире не должно даже запаха Мирона остаться». «Заплатите ему за работу и простите с ним навсегда. Я сама приглашу специалиста по починке СВЧ-печки». Ну как же так, Мирон?» «Все!» – остановила я няню. «Мое решение окончательное и обжалованию не подлежит. Киса, мы уходим в садик». Отведя девочку в группу, я пошла в тот самый супермаркет, на крыльце которого стало плохо алкоголику, увидевшему Кису в костюме Белочки. Да, я не люблю этот магазин, торгующий подозрительно дешевым спиртным, но в другое время не идти нет. Слегка запыхавшись, я поднялась по ступенькам лестницы, приблизилась к витрине и, чтобы перевести дух, на секунду остановилась. В то же мгновение луч солнца упал на стекло, отразился от него и почти ослепил меня. Я вскрикнула и закрыла глаза. Потом открыла их, увидела, как на меня из окна лезет черный мохнатый оборотень, Закричала, попятилась и внезапно потеряла опору под ногами, скатилась по ступенькам вниз, больно ударилась спиной об асфальт и осталась лежать, боясь пошевелиться. «Господи, еще одна убилась!» — заголосили сверху. «Женщина, вы живы? Ответьте скорей! Я пошевелила ногами, опиралась ладонью об асфальт и медленно поднялась. «Слава Богу, она цела!» — заверещал другой голос. «Не волнуйтесь, мы вас сейчас почистим!» Чайком напоим. Все ваши покупки получите сегодня в нашем супермаркете бесплатно. Навсегда дадим скидочную десятипроцентную карту. Я с трудом выпрямилась и увидела двух полных пергидрольных блондинок с тщательно завитыми кудряшками, и с макияжем которому мог бы позавидовать индийский вождь Чингачку к боевой раскрас. «Солнцем ослепило?» — спросила одна. Я кивнула. Да, прямо в глаза ударила, а потом из витрины чудовище полезло. «Слышь, Валюха!» — всплеснула руками одна из женщин. «Может, хоть теперь он эту хрень уберет?» «Да разве дурака переубедишь?» — ответила вторая. «Зря ты, Маруся, надеешься?» Вчера мужик в обморок хлопнулся. «Сегодня женщина!» — продолжала возмущаться Мария. «Помер он!» — мрачно уточнила Валентина. «Если ты говоришь про того, что у двери рухнул...» «Знала я его хорошо. Постоянный клиент моего виноводочного отдела каждый день за бутылкой приходил. «Если Марат эту гадость из витрины не уберет, все покупатели на тот свет откинутся. Пойдемте, девушка, мы вам чайку нальем». «Спасибо, но что-то уже не хочется идти в магазин», — призналась я. «Кто у вас там за стеклом живет?» Валя взяла меня под руку. «Не бойтесь, это эффект зеркала. Мне зять объяснил. А он в технике понимает, надо его попросту убрать. И больше неприятностей не будет. Давайте мы вам все объясним». «И покупочки бесплатно получите» подхватила Маруся. «Шагайте вверх, раз-два, правой-левой». Продавщицы взяли меня под руки и втащили вверх по ступенькам. «Видите, какой у нас оригинальный дизайн витрины? А почему?» спросила Мария. «Зимой на соседней улице открылся супермаркет». «Скажешь тоже», фыркнула, перебив ее коллега. «Грязная лавка с тухлыми продуктами, а не супермаркет. Владелец цену на товары ниже плинтуса опустил, а народ у нас глупый, валит туда». «Нет бы спросить, чего это консервы у вас в два раза дешевле, чем у всех?» «Навряд ли людям захочется услышать правду», — сказала Валентина. «И никто им ее не сообщит. Не признается, что банки давно, не кондиция, закатали их еще до войны с немцами. Но покупатели от нас в дешевую точку перекинулись». У меня наконец-то перестала кружиться голова, но колени и локти продолжали ныть, поэтому я стояла, не двигаясь, и слушала болтовню продавщиц и в конце концов поняла, что пугаться было нечего. Все оказалось очень просто и совсем не страшно».